Сергей Кузин. На линии огня. Часть 3. Глава 11. Принцип ПВО. Как управлять трудной аудиторией. Вы узнаете, что делать, если вам поручили управлять обсуждением непростой темы в непростой группе. Как управлять слишком активной, пассивной, статусной аудиторией. Как вести себя перед любой аудиторией, чтобы она не стала трудной. Вы сможете различать типы трудного поведения, освоить принципы работы с неродивыми слушателями, реагировать на трудных гибко по ситуации. Кроме того, в этой главе: менеджер Елена перед толпой рабочих, ученица Соня перед шумным классом, тренер Сергей перед влюблённой парочкой, а также Макс Андреев из Духлис перед лицом публичной диверсии. Нереально трудная аудитория. Представьте себе ситуацию: некий выступающий, назовём его Виктор, решает сделать небольшой доклад на тему о том, куда лучше всего вкладывать деньги. Перед ним аудитория из 10-12 человек, явно не настроенных слушать. Вот как складывается общение. Виктор: "Национальная валюта обесценивается. Ситуация в экономике нестабильная. Сегодня становится актуальным вопрос Слушатель 1: А можно поскорее к теме? Давайте без длинных введений. Что вы предлагаете конкретно? Слушатель 2: Виктор, вы профессиональный аналитик или вы просто пересказываете нам новости, которые и так все знают? Слушатель 3: Короче, всё понятно. Вы хотите предложить нам бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. Виктор, секундочку, подождите. Пока ещё ничего не понятно. Конечно, я не профессиональный аналитик, Но я хотел бы поделиться своим опытом и обращаясь к спящему в зале слушателю четыре. Извините, молодой человек, к вам не интересна тема. Слушатель пять. Извините, что вы сказали? Что сейчас происходит с национальной валютой и что это означает? Слушатель шесть. Коллеги, а давайте вопросы позже, дайте дослушать выступление. Виктор, слушателю пять. Да, валюта обесценивается. И ситуация на рынке такова, что аналитикам становится всё труднее прогнозировать. Слушатель 1: Значит так, излагайте ваше предложение. У меня времени мало, я на совещание опаздываю. Слушательница 7 обращается к слушательнице 8: Ты не знаешь, кто этот Виктор? Слушательница 8: Не знаю, но, по-моему, симпатичный. Ты что думаешь? Виктор к слушательницам: Девушки, можно вас попросить. Слушательница 8 с кокетливой улыбкой: Конечно, можно. А что именно? Виктор в отчаянии. Слушайте, я не знаю, что с ними делать. Вы догадались, где всё это происходит? Конечно, на тренинге по работе с трудной аудиторией. В жизни вы вряд ли встретите такое количество вредителей в одном месте и в одно время. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Поэтому на моих тренингах мы учимся управлять всеми типами вредных и вместе и по отдельности. В этой главе вы узнаете о том, как вести себя с трудной аудиторией, а также о том, как управлять любой аудиторией так, чтобы она не стала трудной по вашей вине. Типы трудных слушателей. Для начала давайте попробуем перечислить возможные виды трудного поведения аудитории. Я приведу список наиболее типичных раздражителей, а вы отметьте в нём то, с чем сами сталкивались. Первое явно не слушает выступающего, отправляет смски или просто спит. Второе проявляет недовольство, закатывая глаза или вздыхая. Третье шушукается или говорит в голос, мешая другим. Четвертое произносит длинную речь вместо того, чтобы задать вопрос. Пятое бросает реплики не по теме и не в попад. Шестое командует, указывает, что делать и чего не делать. Седьмое ввязывается в спор. пытается показать свои знания. 8. задаёт слишком много вопросов. 9. уводит разговор от основной темы. 10. придирается к мелочам, цепляется к словам. 11. критикует всё, не предлагая ничего. 12. высказывает личные оценки, всячески провоцирует конфликт. 13. другое. ваши варианты. бьюсь об заклад Вы отметили большую часть, не так ли? Кроме того, в разделе 2 вы при желании могли бы дописать ещё дюжину разных вредностей. Значит ли это, что мы должны научиться работать с каждым из этих случаев отдельно? Конечно, нет. Гораздо продуктивнее выделить основные типы трудностей, освоить принципы реагирования, а дальше действовать по ситуации. Давайте так и сделаем. Вернитесь, пожалуйста, к ситуации с Виктором. И попробуйте кратко охарактеризовать каждого из слушателей. Вот что получилось у меня. Слушатель 1 начальник. Пытается подстроить всё собрание под себя, ускорить процесс и быстрее перейти к делу. Слушатель 2 знаток. Подвергает сомнению авторитет спикера и пытается показать свои знания. Слушатель 3 негативный. Всё воспринимает в штыки, так не бывает, ничего не получится. Слушатель четыре отключенный мирно спит, но его сон влияет на рабочую атмосферу. Слушатель пять незнайка ему вечно ничего не понятно, у него море вопросов и он не стесняется задавать их все разом. Слушатель шесть союзник ему трудные мешают не меньше, чем самому спикеру. Слушательницы семь восемь болтуны. Интересуются отвлечёнными темами, разговаривают и мешают другим. Большинство слушателей ваших выступлений скорее всего попадут в описанные выше роли. Умение их узнать и поставить диагноз само по себе придаст вам ощущение уверенности и контроля над ситуацией. Теперь вы предупреждены, а значит, вооружены. Что дальше? Принципы реагирования на трудное поведение. Для защиты от противника военные используют систему противовоздушной обороны ПВО. Я предлагаю вам систему защиты от вредного поведения аудитории с таким же названием, но с другой расшифровкой. П принятие, В включение, О опора на большинство. Конечно, военная и психологическая ПВО различаются не только расшифровкой, они противоположны по сути. В основе военного метода уничтожения здесь победа возможна только для одной стороны, а в основе работы с трудной аудиторией превращение. Здесь мы не уничтожаем противника, а превращаем его в союзника или нейтрализуем. Кроме того, мы действуем не совсем своими руками. Для нас лучший сценарий урегулировать аудиторию силами самой аудитории. Как всё это возможно? Принцип 1. принятие Давайте честно признаемся себе, какой мы желаем видеть нашу аудиторию. Конечно, внимательной, послушной, предсказуемой. Мы хотим, чтобы им всё сразу было понятно, и чтобы вопросы были только умные и уместные. Но так не бывает. Вся жизнь это степени отклонения от идеала. Трудная аудитория одна из этих степеней. Примите отклонение от нормы как часть нормы. Снег в мае и дождь в январе может быть неожиданным и неприятным, но так бывает. Зачем нам это принятие? Всё просто. Степень влияния на трудную аудиторию прямо пропорциональна степени её принятия. Хотите влиять? Принимайте. Внутренне позвольте аудитории быть трудной. Не принимайте на свой счёт. Чаще всего вредность это не реакция на вас, а проекция во вне внутреннего состояния вредного. Он встал не с той ноги, поссорился с начальством, у него болит зуб, да мало ли что. Он живой человек и имеет право быть не таким, каким вы хотите его видеть. И еще, прежде чем как-либо реагировать на вредность, убедитесь, что вы спокойны. Невозможно спасти аудиторию от вредного влияния. Если вы сами ему поддались. Сначала наденьте маску на себя, потом на ребёнка, дышите нормально. Принцип 2. Включение. Удачные реакции на трудное поведение возможны не вопреки, а благодаря трудному поведению. Это становится возможным тогда, когда мы обращаем любую вредность себе на пользу. В Библии есть мудрые слова: любящим всё содействует ко благу. Что это означает применительно к нашей теме? Если вы полюбили аудиторию, то любое её проявление, даже самое трудное, будет работать на вас. Правда, для этого вам предстоит научиться делать логические связки и переходы между чем? Между вредным поведением и темой вашего выступления. Это то, что я называю включением. Какой бы ни была провокация или диверсия со стороны слушателей, Включайте её в ткань своего выступления так, чтобы а. усилить свою центральную мысль, б. укрепить свой авторитет, в. укрепить связь со всей аудиторией, в. укрепить связь со всей аудиторией. Не исключайте вредного участника вашего собрания, не противопоставляйте себя ему. Вместо этого благодарите, подчёркивайте значимость сказанного и делайте мостик к теме Если первый принцип связан скорее с внутренней работой спикера, принятия, то второй это внешнее его проявление, включение. Здесь мы обрабатываем и утилизируем любое трудное поведение по принципу то, что нам мешает, то нам поможет. Мы поимеем весь рынок. В одном из сюжетов первого фильма Духлис главный герой Макс Андреев молодой преуспевающий менеджер Делает презентацию проекта перед аудиторией инвесторов. Сам он обращен к слушателям, а на слайдах показывает, как хороший его проект. Все идет просто прекрасно, да вот беда: злопыхатели подложили нашему герою свинью. В какой-то момент вместо красивых диаграмм на слайде появляются фрагменты с фильма о размножении млекопитающих. Андреев продолжает свой рассказ о бизнес-проекте, ничего не замечая. Аудитория сначала посмеивается и переглядывается, а когда на экране возникает сцена со спариванием слонов, просто взрывается смехом. Тут Андреев оглядывается, моментально оценивает обстановку и проводит глазами по залу с такой лёгкой улыбкой, как будто слоны это его личная задумка. Финальная фраза тоже не заставила себя ждать. Спикер умудрился связать тему инвестиционного проекта с безобразием на слайде. Грубо говоря, Уважаемые инвесторы, мы поимем весь рынок. Смех и буря аплодисментов. Принцип 3. Опора на большинство. Когда в аудитории появляется трудный, он занимает всё наше внимание. В какой-то момент может показаться, что есть только вы и он, ведь большинство слушателей ведут себя пассивно, их не видно. Вы даже можете подумать, что вредный слушатель выражает мнение всех. А все его молчаливо поддерживают. Это искажённое восприятие. Чаще всего вредные в меньшинстве. Они выражают только своё мнение, а большинство настроено нейтрально или даже положительно к вам. Бесполезно пытаться переубедить вредных или перетащить их на свою сторону. Кроме того, в погоне за меньшинством вы можете потерять большинство. Мне не раз приходилось видеть задетых за живое спикеров, которые ввязывались в перепалку с каким-то одним слушателем и теряли поддержку всего зала. Не повторяйте их ошибок. Всегда воздействуйте на трудное меньшинство, опираясь на лояльное большинство. Как это работает? Шкала реакций на трудное поведение. Конечно, поддержка большинства не может взяться ни откуда. Ее надо себе обеспечить. Для этого я предлагаю воспользоваться техникой, которую назвал шкалой реакций. В нижней части шкалы расположены более мягкие реакции, в верхней более жёсткие. Ваша задача как спикера продвигаться снизу вверх постепенно, используя всё многообразие приёмов в каждом конкретном случае. Сигналом к переходу от мягких к более жёстким способам воздействия, для вас будет санкция большинства. Вы действуете в их интересах. Эта санкция проявляется в недовольстве ваших союзников поведением вредных. Чем больше недовольства, тем сильнее от вас хотят более жёстких мер, и тем больше у вас развязываются руки. Чтобы этот механизм запустился, важно действовать с небольшим отставанием, то есть реагировать чуть мягче, Чем хотелось бы вам и вашим союзникам. В конце концов, вы сильный спикер, а сильные не реагируют на каждый чих, правда? Нулевая реакция. В самой нижней части шкалы находится нулевая реакция. Здесь вы просто замечаете нежелательное поведение, как бы регистрируете его про себя и продолжаете своё выступление, как ни в чём не бывало. Кто-то шушукнулся, хлопнул дверью, застучал по клавиатуре, Все это не способно помешать большинству, а потому вы тоже игнорируете эти неприятности. Взгляд. Писатель Эмерсон как-то заметил, что взгляд может быть угрожающим не менее, чем заряженное и нацеленное на человека ружье. Такой взгляд вам не нужен. Да, вас отвлекли и большинство во аудитории это заметило, но зачем же сразу хвататься за ружье? Вам нужен дружелюбный, но пристальный и продолжительный взгляд, направленный на нарушителя спокойствия. Обычно 10-15 секунд бывает достаточно. Почему это работает? Ваши союзники увидят, куда вы смотрите, и скорее всего, посмотрят туда же. Таким образом, нарушитель лишится анонимности и поймёт, что его поведение не остаётся незамеченным. Если вас отвлекает предмет, Посмотрите сначала на участника, потом на отвлекающий предмет: телефон, планшет, записку, ручку и прочее. Потом снова на участника. Если не с первого, то со второго раза точно поможет. Приближение. Взгляд не сработал или дал только временный эффект. Движемся на шаг вверх по шкале. Приближение. Это излюбленный приём школьного учителя. Заметив болтуна, Учитель не только посмотрит на него, но и подойдёт ближе, а то и ласково положит руку на плечо. В деловой среде мы не можем позволить себе такие прикосновения, но сделать несколько шагов в сторону трудных вполне оправданно. Опять же, эти шаги не должны быть угрожающими. Идя в народ, вы просто сообщаете слушателям: "Я вас вижу, ситуация под контролем". При этом ваше повествование продолжается, как если бы ничего не происходило. Жест. Кивок в сторону нарушителей или соответствующее случаю изменение мимики само по себе не способно усмирить трудных слушателей, но это ещё один способ показать, что вы в курсе происходящего. Используйте жесты и мимику, чтобы усилить действие других приёмов. Голос. Если вы говорили громко, начните говорить тише. Если тихо, наоборот, прибавьте энергетики. Любые изменения темпа, интонации или других показателей голоса привлекают дополнительное внимание. Мне приходилось видеть спикеров, которые в ответ на шум в зале начинали говорить утрированно громко или почти переходили на шёпот, при этом смотрели на нарушителей тишины с улыбкой, как бы играючи. Это работало. Пауза. Найдите подходящие моменты в речи. И остановите выступление на пять двадцать секунд. Чем больше аудитория, тем длиннее должна быть эта пауза. Переведите взгляд на нарушителей и слегка улыбнитесь. Таким образом, вы снова привлечете внимание лояльного большинства к трудному меньшинству, а они наверняка утихомирится под молчаливым давлением аудитории. Комментарий. Еще шаг вверх по шкале. От невербальных способов воздействия мы переходим к вербальным. Здесь ваша задача описать происходящее и сделать связку со своим выступлением. Вспомните принцип включения. Всё, что вам мешает, вам поможет. Вот классический пример. Я слышу в пятом ряду идёт бурное обсуждение сказанного. Это и понятно, ведь тема касается Если вы можете отнестись к происходящему с юмором, Но это ещё лучше. Обычно ровно на пятой минуте моего выступления, ровно на пятом ряду начинается шум. Вы не знаете, как это может быть связано с Если вы добавите в свой комментарий имя нарушителя спокойствия, это также позволит его включить. Как сказал однажды Пётр Петрович, или Вот среди нас Пётр Петрович, он не даст мне соврать, что или Кстати, мы с Петром Петровичем по этому поводу говорили как раз в перерыве. Если не злоупотреблять этим приёмом, то есть шанс, что Пётр Петрович не только включится в обсуждение, но и поддержит вас. Обращение. Это реакция уже подразумевает взаимодействие. Попросите вам помочь, задайте вопрос, обратитесь за комментарием по теме. Например, спикер: "Коллега, будьте добры, как вас зовут?" Трудный слушатель: Пётр Петрович, а что? Спикер: Пётр Петрович, как вы относитесь к игре на бирже как к способу заработать? Представьте, что вы говорите о финансах и услышали, как кто-то обсуждает параллельно тему отпуска. Как бы вы обратились к нарушителю и какую связку с темой могли бы предложить? Вот вариант. Я слышу, вот коллеги говорят об отпуске. Очень актуальный вопрос. Но ведь для этого нужны финансы, и здесь возможны три стратегии: первая, вторая и третья. Какая вам ближе? Вы знаете, с вами согласны 80% россиян, они поступают так же. Но вот вопрос: призыв к порядку. Если вы сделали 3-4 попытки включить трудных слушателей в своё выступление, а они продолжают нарушать спокойствие, несмотря ни на что, как начинает чувствовать себя большинство? Верно, они недовольны происходящим и ждут от вас более решительных мер. Это нам и нужно. Самое время остановить процесс и проговорить происходящее вслух. Очень важно провести эту черту. Коллеги, я вынужден сейчас остановить свою презентацию. Сделайте паузу, пусть ваше сообщение дойдёт до всех. Дайте понять, что вы не намерены продолжать работу в таком режиме, но сделайте это мягко. через проговаривание своих чувств. Шум в зале мешает мне говорить, и я чувствую, что мы выбиваемся из регламента. Мне это неприятно. Дальше ссылайтесь на интересы большинства. Чтобы завершить обсуждение вовремя, нам нужен порядок и тишина. Давайте соблюдать регламент и уважение к коллегам, согласны? Последнее слово, согласны, сказанное в более бодром и позитивном тоне с восходящей интонаций рассчитана на поддержку того самого большинства. Хорошо, если кто-то отреагирует в стиле: "Да, давайте работать уже" или "Коллеги, хватит устраивать балаган, давайте дослушаем и потом начнём обсуждать" или "Если кому не интересно, можно выйти, мы никого здесь не держим". Заметили разницу в стиле? Вы всегда выражаетесь дипломатичнее, чем ваши союзники, чтобы их активизировать. Это они, могут проделать всю грязную работу за вас. Это их руками. Вы заставите замолчать или даже выйти вон совсем уж взорвавшихся нарушителей. Никогда не делайте этого сами. Осторожно, сладкая парочка. Как-то раз я проводил тренинг в Тимошевске на заводе одной крупной иностранной компании. Первыми в аудиторию вошла пара молодых людей на вид лет 20. Он и она держались за руки, сели рядом. Когда тренинг начался, расстояние между стульями обычных участников было около 30 см. Парочка сидела вплотную. Во время первого упражнения все расчитались на 1 2 3 и перераспределились. Однако парочка снова оказалась вместе. Теперь они поглядали друг друга глазами, шептались и не замечали вокруг никого. Между тем все остальные наблюдали Голубков очень хорошо. Чтобы спасти внимание группы, я подходил ближе, варьировал подачу, подключал других участников, комментировал происходящее, проводил недвусмысленные аналогии между темой тренинга и занятием любовью. Но для любовников все это было как мертвому припарка. На перерывах они убегали первыми и исчезали где-то в заводских лабиринтах и возвращались последними. На второй день тренинга парочка стала причи во изыцах. Меня спасло только упражнение трудная аудитория. Мы с участниками договорились использовать влюбленных как тренажер для отработки навыков привлечения внимания. Приз доставался тому, кто сможет оторвать молодых друг от друга более чем на одну минуту. Вы не поверите. Лучшим результатом было сорок секунд. Мы всей группой решили вручить приз влюблённым со словами: "Мы испробовали всё, но ваша любовь оказалась сильнее". Обсуждение нового регламента. Что делать, если вы испробовали все приёмы, а балаган не прекращается? Предложите обсудить новый регламент. Сделать перерыв, перенести встречу, назначить ответственных за соблюдение порядка. ввести дополнительные правила, поменять формат работы и так далее. Например. Коллеги, я вынужден прямо сейчас остановить наше совещание. В этот момент сделайте паузу и перемените что-нибудь в обстановке, чтобы привлечь всеобщее внимание. Включите весь свет в зале, попросите открыть окна, выключите презентацию, перейдите в центр зала, охватите весь зал взглядом, убедитесь, что большинство на вас смотрит. Работа идёт на фоне постоянного шума и перебиваний. Поэтому нам надо обсудить, как мы дальше работаем и работаем ли вообще. Я предлагаю сейчас сделать пятиминутный перерыв, а затем поменять формат работы. Согласны? Только не предлагайте два или три варианта. Предложите и в конце добавьте бодрое "Согласны, аудитория вас поддержит". Во время перерыва подойдите к наиболее активным нарушителям спокойствия. И проговорите возможные решения один на один. После перерыва вы можете ввести новые условия. В случае возобновления шума мы заканчиваем встречу. И или поменять формат работы, например, обсудить вопрос в малых группах, а затем изложить результаты в письменном виде. Шоковая терапия. Рассказывают, как в смутные и нищие 90-е годы рядовые журналисты крупнейшего в стране информагентства Устроили забастовочный бунт с требованием повысить зарплату. Все собравшиеся в огромном зале обвиняли руководство в жадности, неуважении к их профессионализму. Они истово шумели и уже начинали бесчинствовать. Однако стоявший на сцене руководитель организации долго наблюдал за этой революцией, а потом неожиданно сделал такое, от чего отвисла челюсть одновременно у всех присутствующих. В разгар беспорядков он спокойно расстегнул молнию на брюках И вывалил всё своё мужское хозяйство наружу. В зале повисла мёртвая тишина. Нимая сцена. Шок. В этой гробовой тишине, подождав несколько секунд, руководитель спокойно всё убрал обратно, застегнул ширинку и сказал: "И вы хотите после этого сказать, что вы профессионалы, достойные повышения?" Настоящий репортёр в такой момент не будет разевать варежку, а будет снимать. Ваш диагноз двойка по мастерству. Идите и работайте над собой. А про повышение мы поговорим тогда, когда у вас будет пятёрка. И ушёл со сцены, выдохнувший зал, постепенно пришёл в себя и пошёл обдумывать ответ начальства. Бунт закончился. Обычно неопытные спикеры ограничиваются реакциями типа: "Прошу минуту внимания" и "Коллеги, давайте тише". В отличие от них, В вашем распоряжении теперь целый арсенал техник, которые можно применять отдельно или комбинировать. Итак, учитесь вовремя распознавать трудного слушателя и правильно реагировать на его поведение. Я могу гарантировать вам успех в девяносто девяти процентах случаев, если вы будете пользоваться приведенными мною примерами на основе принципов принятия, включения и опоры на союзников. ПВО. Конечно, при условии, что трудные будут в меньшинстве. А что делать, если эти трудные в абсолютном большинстве? Как распознавать и реагировать на трудных? Кто он? Начальник. Как распознать? Случайно или намеренно нарушает регламент, предлагает изменить правила. Говорит параллельно с вами, обращаясь ко всем в аудитории. командует, указывает, что делать, а чего не делать, оттесняет или даже третирует спикера, стремится перехватить контроль. Типичные фразы начальников: "Давайте мы вам поставим пятёрки в анкетах, а вы нас отпустите раньше на пару часиков на тренинге. Так, с этой темы всё понятно, давайте пойдём дальше". Как реагировать? Организуйте встречу со статусными людьми заранее. И обговорите их роль на вашем собрании. Авторитет начальника может пойти вам на пользу, если использовать его правильно. Заранее спланируйте, когда вы могли бы делегировать часть своих полномочий, а когда нет. Если это не начальник в прямом смысле слова, а просто выскочки, действуйте более жёстко, опираясь на поддержку большинства. Например, схема да-но. Вы можете ставить пятёрки, и я вас могу отпустить прямо сейчас. Но если меня спросят, кто был на тренинге, я буду отвечать по факту. Выскочки. Николай Палч, мы можем пойти дальше, но тогда придётся пропустить часть X, которую специально готовили наши коллеги. Давайте мы сделаем её в укороченном виде и тогда пойдём дальше, реальному начальнику. Кто он? Знаток, как распознать? Говорит в разы больше других. стремиться показать себя и свои знания, представить себя в лучшем свете. Комментирует любой вопрос, даже если его не спрашивают, отвечает на заданы вам вопросы вместо вас, монополизирует всё общее внимание. Типичные фразы знатоков. Кстати, у нас на предприятии был случай, где я Давайте я отвечу. Тут всё просто. Во-первых, как реагировать? Не позволяйте знатоку брать внимание, но вы давайте это внимание своими руками. Господин X только что произнёс фразу, которая может стать нашим девизом. Аплодисменты. Время от времени ссылайтесь на знатока. Помните, об этом как раз говорил господин X. Или вот господин X не даст соврать, что Не позволяйте знатоку перебивать других. Останавливайте его, обещая дать слово позже. Ловите момент, когда такой участник сделает паузу, быстро суммируйте всё, что он успел сказать, И переходите к следующей части. Включайте других. Используйте схему: определите, кто будет отвечать, подождите, задайте вопрос. Назначьте для ответов менее активных участников. Кто он? Негативный. Как распознать? Всегда во всём находит отрицательные моменты: ничего не работает, это не получится и так далее. Проявляет недовольство, закатывая глаза или вздыхая. постоянно критикует иногда за вашей спиной выискивает ошибки цепляется к словам и вообще к мелочам типичные фразы негативного так не бывает это нереальная ситуация она не имеет никакого отношения к жизни нет ничего это не сработает мы это уже проходили как реагировать предложите негатив на суд других слушателей у кого-то обязательно найдётся другое мнение или свои контрпримеры коллеги есть ли и другие мнения Интересно, а у кого бывает по-другому? Скажите всем, мы здесь, чтобы найти конструктивный ответ на сложные вопросы. Какие у кого идеи? Спросите у негативного: "Хорошо, можем ли мы найти что-то позитивное в этой ситуации?" Если он постоянно указывает на ошибки, поблагодарите его в первый раз, во второй сделайте комплимент за внимательность, в третий попросите составить письменный свод всех ошибок и прислать вам. мягким юмором. Перехватывайте инициативу негативного, не разрывая зрительный контакт с теми, кого он хочет завербовать. Если всё будет совсем плохо, в перерыве попробуйте поговорить с негативным, чтобы понять, в чём причина его негатива. Иногда разговор один на один снимает все вопросы. Кто он? Отключённый. Как распознать? Участвует с неохотой и молчит. избегает прямого взгляда, чаще смотрит в пол, в окно, на часы, в сторону. В течение всей встречи рисует квадратики, цветочки и прочее, отправляет СМС, погружается в планшет или ноутбук, спит. Типичные фразы отключенного: А? Что? Где? Как реагировать? Игнорируйте отключенного, если он не заметен и не отвлекает других. Если его отключённость влияет на рабочую атмосферу, включайте его. Не начинайте своё выступление на фоне всеобщего невнимания. С самого начала задайте правила игры. Мы начинаем презентацию сразу после того, как погаснут экраны ваших устройств. Пауза. И после того, как вы посмотрите на моё устройство с улыбкой. По ходу речи вовлекайте, задавайте простые вопросы: да, нет. Включайте в групповую работу, объединяйте пассивных участников в группы с более активными. Если кто-то зевает, скажите: "Друзья, знаете шутку зевающего? Обычно они говорят: продолжайте, я всегда зеваю, когда мне интересно". Знаками попросите соседей аккуратно разбудить спящего. Улыбнитесь этому вместе со всеми. Кто он? Не знайка. Как распознать? задаёт сразу много вопросов, задаёт глупые вопросы, и испытывает трудности в понимании происходящего, переспрашивает об одном и том же по много раз. Иногда не только невежественен, но и невежлив. Типичные фразы незнайки: "Подождите, я ничего не понял из того, что вы сказали. Давайте ещё раз". "Я извиняюсь, конечно, а какая вообще у нас сегодня тема? Это вообще про что?" Как реагировать? Проявите терпение. Уточняйте неясные вопросы. Помогите исправить глупые. Если тот же вопрос задается во второй раз, ответьте на него, как если бы это было в первый раз. Не произносите фраз типа «Странный вопрос», «Я уже говорил про это» или «Вы вообще слушаете меня или нет». В случае серии вопросов ответьте на один и переходите дальше. Если поведение не знаеки начинает мешать всем, пресекайте его на основе регламента. Чтобы соблюсти регламент, мы перейдём дальше. И если у вас останется непонимание, давайте пообщаемся лично. Кто он? Балтун. Как распознать? Шепчется с соседом, обсуждает посторонние темы, передаёт записки, создаёт шум в аудитории, интересуется чем угодно, только не темой выступления. Как реагировать? Игнорируйте болтуна, если он не отвлекает большинство. Если он начинает мешать, включайте его сначала невербально: взгляд, жест, приближение. Всем видом дайте понять, что его поведение не останется незамеченным. Если шум продолжается, реагируйте вербально. Комментируйте происходящее, делайте связку отвлечённых разговоров с темой выступления, задавайте вопросы. Когда болтун задевает интересы большинства, Призывайте к порядку, ссылаясь на регламент. Работа с трудным большинством. Именно с такой ситуацией столкнулась моя дочь Соня, когда ей поручили вести урок литературы в 8 классе. Это был день учителя в её лицее. По традиции ученики старших классов в течение всего дня проводили уроки в младших классах. 6 и 7 класс дались Соне неплохо, а вот с 8-м всё оказалось труднее. Кроме того, что восьмиклассники в этот день явно не были настроены на литературу, дело осложняло и то, что сама учительница училась в 9 классе. Когда она вошла в кабинет, там стоял такой гвалт, что дребезжали окна. Скажу без ложной скромности, что Соне пришлось вспомнить советы отца, которыми она заручилась за день до этого. Преодолев первую растерянность, она встала на месте учителя и замерла без движения. В портфели продолжали летать, ученики бегали по классу, крики и свист заглушали звонок на урок, но уже через минуту всё это стало сходить на нет. Ещё через 2 минуты сониного стояния в классе воцарилась полная тишина. Часть учеников сидели, часть стояли, но всех объединяло одно. Они смотрели на застывшую девушку. Ещё через минуту девушка ожила и сказала первую фразу. Все могут садиться. Меня зовут Соня Кузина. Мы начинаем урок литературы. Вот какие выводы Соня сделала из этой истории. Первое не пытайся перекрикивать толпу. Второе дай людям время выпустить пар. Третье дай им понять: я говорю только тогда, когда меня слушают. Соне так понравился этот приём, что она решила применять его и дальше. Правда в следующий раз её ждало фиаско. Шум не прекратился и через 5 минут. Поэтому приём Сонин настояние используйте с осторожностью. Зато Сонины выводы из истории с шумным классом можно использовать смело, подбирая техники реагирования по ситуации. В конце концов, шум в аудитории не самое страшное, что может с вами произойти. Иногда гораздо сложнее бывает совладеть с аудиторией, которая заранее для себя решила Все это мне не надо. Я буду говорить в защиту преступности. Представьте публика в полицейских мундирах, которая никогда об мне не слышала. Две тысячи людей только что выслушали самое бездарное публичное выступление в истории англоязычного мира. Они устали и хотят поскорее отсюда смыться. Я подхожу к микрофону и с большим чувством произношу: Леди и джентльмены, я радио журналист. Мы на радио придерживаемся принципа справедливости. Это называется кодекс равного времени. Мы только что слышали выступление Фрэнка Салливана против преступности. В соответствии с принципом справедливости, я сейчас выступлю в защиту преступности. Все замирают. Тишина такая, что слышно, как падает шерифская бляха. Внимание приковано ко мне. Только теперь мне нужно придумать Что говорить дальше? Из книги Ларри Кинга, как разговаривать с кем угодно, когда угодно, где угодно. Что, если аудитория не мотивирована? Как-то раз ко мне на тренинге в крупной американской FMCJ компании подошла очень красивая девушка лет двадцати пяти, менеджер по корпоративным ценностям. Ее звали Елена, и вопрос ее был такой. Мне каждый месяц приходится проводить четырёхчасовые семинары для рабочих и менеджеров производства. Как правило, это происходит в субботу утром, когда редкий человек думает о ценностях своей компании, тем более рабочие, которые привыкли в пятницу вечером хорошо отмечать окончание рабочей недели. И вот вам аудитория в 50 человек уставших мужчин от 40 до 60 лет, для которых моя презентация о корпоративных ценностях воспринимается в лучшем случае как рассказ о космических кораблях, броздящих большой театр. Они приходят её не прослушать, а проспать. И если они не спят, то они обсуждают, во что я одета. Думаю, вы поняли, в чём заключался вопрос Елены ко мне. Мой встречный вопрос был таков: "Как вы думаете, почему корпоративные ценности это важно? Какую роль они играют в вашей жизни?" Их роль такова, что мне не приходится про них каждый раз рассказывать тем, кому это не надо. Хорошо, а почему это нужно вам? У меня работа такая. Как ни пытался я вывести Елену на разговор о её собственной вере в ценности, ничего не получалось. Между тем в её ситуации нужно было либо верить в ценности беззаветно, либо менять работу. Таков был мой ответ. Для своих читателей добавлю. Если вы пытаетесь заразить людей идеей, в которую сами не верите, это похоже на двойное изнасилование. Вы можете представить себе женщину, которая пытается соблазнить неприятного ей мужчину. Сначала она заставляет себя, а потом его мрак. И ведь такое случается. Наверняка и вам приходилось делать презентации, потому что надо начальник попросил. И у меня работа такая. Есть в английском языке отдельная идиома на эту тему: "Love it or leave it" полюби это или брось. Но что если у спикера вера в идею есть, а аудитория не мотивирована? Это уже обнадёживает. Универсальной техники здесь нет. Нужно искать творческие решения, чтобы ваша мотивация передалась им. Приведу один пример. Мой коллега, тренер по корпоративным ценностям, как-то раз столкнулся с аудиторией, которых явно пригнали. Сильного сопротивления не было, но было желание отметиться и поскорее уйти. Тренер это предчувствовал, поэтому начал так: "Я знаю, что корпоративные ценности это не то, ради чего вы бы проснулись в 3 часа ночи, верно?" Шорох и одобрительные улыбки в аудитории. "Оставим слово корпоративные и поговорим о ценностях вообще. Зачем они нужны?" Самый смелый участник. По-моему, всё это теория, оторванная от жизни. Золотые слова. Любая теория хороша только если она про жизнь. И давайте это проверим. Прямо сейчас возьмите листок бумаги и напишите там любое иностранное имя: Джон, Сара и прочее. А теперь давайте разорвём этот листок и встанем на него ногами. Тут участники лениво выполняют задание. Скажите, какие ощущения у вас? Да никаких особо. А зачем мы это делаем? Проверяем теорию на практике, как предложил ваш коллега. Теперь, пожалуйста, напишите имя своей матери на другом листе. Передайте этот листок соседу по часовой стрелке. А теперь дружно давайте разорвём этот листок на мелкие части и раз. Все замерли в тишине, начали переглядываться, и только один человек на автомате начал рвать листок с именем матери его соседа. Эй, ты что делаешь? Лёгкий смех пробежал по залу. Тренер обратился к тому, кто запротестовал. Какие у вас ощущения? Ну, как-то так не по себе. Ко всем коллеги, что сейчас произошло? Дальше тренер делает мостик к теме ценностей, переходит от ценностей вообще к ценностям корпоративным и так далее. Как вы поняли, аудитория после этого эксперимента с именем матери была уже совсем в другом состоянии. Вера в свою тему, плюс творческое решение и умение работать с группой, вот формула мотивации любой аудитории. Возможно, нашей героини Елене из предыдущей истории стоило сначала посетить этот тренинг и проникнуться идеей и ценностями, а уже потом, что если люди не в настроении. Еще один важный момент: умение чувствовать настроение аудитории. ещё прежде, чем вы сказали свои первые слова. Если аудитория подавлена предыдущим выступлением или озабочена до крайности последними новостями, не стоит это игнорировать, если не хотите, чтобы проигнорировали вас. Во-первых, не поддавайтесь настроению толпы. В конце концов, это они должны поддаться напору ваших эмоций, а не наоборот. Во-вторых, у законте неправильное настроение толпы Скажите, что вы про него хорошо знаете, и разрешите этому настроению быть. Я знаю, что большинство из вас сейчас озабочены последними событиями, а отнюдь не темой нашего собрания. Поэтому мы сделаем перерывы больше, чтобы всё можно было обсудить. Как вы догадались, фраза "я знаю" это ни что иное, как позиция доброго хозяина, которую мы с вами подробно обсудили в главе 1. Он в курсе, он разрешает Он проявляет заботу. Кстати, приём узаконивания работает и в том случае, когда вы ожидаете намеренную диверсию со стороны вредного меньшинства. Я знаю, что в этой аудитории есть люди, засланные нашими конкурентами с целью срыва мероприятия. Это обычная практика, поэтому прошу вас, будьте бдительны. После такой фразы даже слегка провокационный вопрос может вызвать подозрение большинства. Это тоже играет вам на руку. Правила управления любой аудиторией. Нередко оратор сам делает свою аудиторию трудной, нарушая базовые правила работы с ней. Дальше я расскажу об этих правилах, а ваша задача применить их на ближайшем совещании или презентации. Согласны? Заручитесь доверием. Порядок в аудитории базируется на доверии спикеру. Как его завоевать в первые минуты выступления? Во-первых, не начинайте говорить, если в аудитории не установилась тишина. Во-вторых, не говорите банальностей. Сделайте паузу, установите зрительный контакт и сразу захватите интерес публики необычным началом. Это может быть вопрос, цитата, история в тему, картинка или неожиданная цифра. В-третьих, Используйте обратный порядок представления. Сначала затравка и крючок внимания, а потом ответ на вопрос: "Почему вы?" Подчеркну: "Не кто вы?" Это написано у вас в визитке. А почему вы? Например, так: "Последние 20 лет я занимался вопросом получения пассивного дохода и испробовал на себе все или почти все: от финансовых пирамид до игры на Forex." Пришлось набить не одну шишку и написать не одну книгу на эту тему. Как говорится, опыт сына ошибок трудных. Меня зовут Виктор Петров, и сегодня вы узнаете о лучших практиках инвестирования и сможете активно влиять на свой доход уже со следующего месяца. Что написано у Виктора в визитке? Директор ООО Финанс. Это неплохо, но недостаточно для того, чтобы слушатели начали доверять ему по заявленной теме. В начале выступления говорите только те слова, которые повышают интерес к теме и доверие к вам. Остальные слова выбросите и скорее переходите к теме, но сначала договоритесь о регламенте. Предложите регламент и правила поведения, получите согласие слушателей на их соблюдение в явном виде. Например, моя презентация продлится 20 минут. Вопросы прошу задавать сразу после выступления, по поднятой руке. Чтобы сэкономить время, я буду принимать только вопросы по теме, по одному от каждого. Мобильные телефоны прошу перевести в беззвучный режим и отвечать на звонки только за пределами этой аудитории. Выходить можно в любой момент, не спрашивая разрешения. Если вы согласны с этим порядком работы, кивните, пожалуйста. Согласие в явном виде. Это и есть кивок или общее угу. Если хотите, это подпись в договоре о соблюдении регламента между вами и аудиторией. Этот регламент-договор хорошо бы вывесить на видном месте на отдельной доске или листе флипчарта. Перед началом приёма вопросов повторите регламент ещё раз. В случае нарушения правил он сослужит вам добрую службу. Этот вопрос не совсем по теме, и я могу ответить на него в частном порядке. Следующий вопрос, пожалуйста. Или вы задали сразу 3 вопроса из разных областей. Как договаривались, я отвечу на один. А если два других вопроса останутся, я отвечу на них в конце. Итак, или у вас звонок. Вы можете ответить за пределами аудитории и вернуться в любой момент. Остальных прошу ещё раз проверить, выключен ли звук. Вежливо, но последовательно пресекайте попытки отклонения от согласованного регламента. Сами будьте примером его соблюдения. Ужасно выглядит спикер, у которого звонит телефон, и он разговаривает в голос через минуту после того, как запретил другим делать то же самое. Проявляйте заботу о слушателях, то есть о большинстве. Важная оговорка в скобках: Иногда интересы меньшинства и большинства будут противоречить. При этом меньшинство будет активнее требовать своего. Не поддавайтесь, не пытайтесь понравиться тем десяти процентам, для которых всегда будет что-то не так. Мы уже говорили, что большинство это ваш главный ресурс и опора. Вот о нем и заботьтесь. Как именно? Во-первых, помогите слушателям включиться. Многим трудно перейти из режима слушаю в режим говорю. Для этого предусмотрите несколько каналов сбора вопросов. По запискам, по стикерам на специально отведённой стене вопросов, по электронной почте заранее, по SMS на специальный номер, по электронным сервисам типа Social Q&A, по поднятой руке. Если вы не сделали домашнюю работу и не собрали вопросы заранее, Будьте готовы к гробовой тишине вместо активного участия. Не торопитесь упрекать аудиторию или вытягивать из нее вопросы. По активнее, по активнее. Ну что же вы, где ваше участие? Так они еще больше замкнутся. Вот вам пять простых действий для активизации вопросов. Первое. Не спрашивайте, есть вопросы. Лучше призовите задавать их. Время вопросов, пожалуйста, задавайте. Призыв работает лучше вопроса, проверено. Второе. Не торопитесь. Дайте время, 10-15 секунд собраться с мыслями. Пауза кажется неудобной, но она будет работать на вас. Третье. После паузы заметьте слушателя с назревающим вопросом, скажите что-то вроде: "Вижу по глазам у вас зреет отличный вопрос. Задайте его, пожалуйста". Четвёртое. Сами не задавайте вопросы аудитории. Это типичная ошибка. Вместо этого задайте вопрос себе. По этой теме у меня часто спрашивают. Или вот в перерыве ваш коллега Василий спросил у меня: "Как именно ответьте сами себе и снова призовите аудиторию задавать вопросы?" Пятое. Если вы ожидаете совсем пассивную аудиторию, заранее попросите одного-двух добровольцев задать вам первые вопросы. Следующие вопросы родятся гораздо быстрее. Важно просто запустить этот процесс. Соблюдайте принцип равного включения. В чём ещё заключается забота о слушателях? Включайте в обсуждения по возможности всех равномерно. Принимайте вопросы и чаще передавайте слово тем, кто ещё не высказался. Работайте с разными секторами аудитории, если она большая. Особо активных не подавляйте, просто уравновешивайте их активность за счёт включения других. Затем Если вопрос слишком узкий или не интересен для большинства присутствующих, предложите ответить на него в частном порядке. Даже если кто-то выкрикнет: "Нет, нам тоже интересно", помните, он говорит только за себя. Если вопрос не по теме, отклоняйте его и не позволяйте другим уходить в долгие рассуждения, не имеющие прямого отношения к теме собрания. Если вопрос не слышен, повторите его громко для всех. Если не понятен его контекст, поясните так, чтобы все понимали, о ком и о чем идет речь. Если вопрос кажется вам тупым, проявите терпимость, выслушайте до конца, уточните суть, переносите ответ только если всем ясно. Случай тяжелый. Учтите важные мелочи. Помните эту фразу Гёте: Бог в мелочах, а дьявол в крайностях. Именно детали отличают работу профессионала. И об этих важных деталях сейчас пойдёт речь. Только одно условие. Когда вы будете применять эти советы на практике, сверяйтесь с конкретной ситуацией и здравым смыслом. То есть следуйте правилам, но избегайте крайностей. Итак, 12 золотых правил работы с вопросами. Первое. Принимая вопрос от одного, отвечайте всем. Семьдесят процентов зрительного контакта отдавайте аудитории, тридцать процентов задавшему вопрос. Второе, смотрите на задающего вопрос, когда он будет говорить, а также в конце своего ответа. Не занимайтесь посторонними делами, все внимание вопросу. Третье, указывая на людей, используйте разворот ладоней вверх, избегайте разворота ладоней вниз и тем более не указывайте на людей пальцем, ручкой. или другим предметом. Четвёртое: не кивайте мелкими кивками. Это признак нетерпения, типа давай быстрее. Если киваете, то кивайте крупно два-три раза за всё время вопроса. Пятое: всем видом показывайте, что вопросы для вас в радость. Ваши жесты и мимика должны говорить: "Вижу, что вам не терпится спросить. Сейчас я отвечу вашему коллеге, а потом сразу же перейдём к вам. Хорошо?" Шестое. Управляйте ожиданиями и поступлением вопросов. Ага, вижу. Сначала вы, а затем мужчина справа на заднем ряду. Пожалуйста. Седьмое. Поочерёйте вопросы, но не повторяйте избитых фраз типа "хороший вопрос". Запаситесь набором выражений на эту тему. Хорошо, что вы спросили про это именно сейчас, или ваш вопрос не в бровь, а в глаз. У меня даже глаз зачесался. Восьмое. Воздержитесь от оценки каждого вопроса. Если вопрос обычный, не стоит делать искусственных комплиментов, просто переходите к ответу. Девятое. Уделяйте минимум 25 процентов времени выступления на вопросы. Лучше больше. Не превращайте свои ответы в продолжение презентации. Идеальный тайминг 60 секунд. Если ответ требует больше времени, дайте краткий вариант, а подробный предложите обсудить тет-а-тет. 10. В конце ответа не спрашивайте. Я ответил на ваш вопрос. Если все заметили, что вопрошающий явно морщится, просто скажите: "Я чувствую, что вы ожидаете чего-то другого в ответ на свой вопрос". Это интересно. Давайте подробнее обсудим это в частном порядке. 11. Укладывайтесь в заявленное время. Для этого используйте технику обратный отсчёт. У нас осталось 5-7 минут, мы успеем принять ещё 3 вопроса. Итак, И далее осталось два вопроса ваш, потом ваш. 12. Завершайте правильно. Не заканчивайте своё выступление ответом на последний вопрос. Постарайтесь завершить в тот момент, когда вопросы ещё остаются. Пусть у слушателей останется аппетит к общению с вами. После последнего ответа подведите итоги и завершите ударно. Практикум по управлению аудиторией. Чтобы закрепить знания о работе с трудной аудиторией, предлагаю вернуться к ситуации с Виктором в начале этой главы. Представим, что Виктор действительно представляет некое ООО Финанс и делает презентацию для потенциальных клиентов. Однако потенциальные клиенты чувствуют себя, мягко говоря, обманутыми. В объявлении им обещали известного бизнес-гуру Траяна Брейси с темой личной эффективности. А в последний момент Сказали, что Траян сильно задерживается, и в ближайший час им предстоит лекция про финансы от никому неизвестного Виктор Петрова. Как вы догадались, на месте Виктора предстоит побыть вам. Вас, кое-как объявили, и вот перед вами зал из двухсот недовольных, цикающих, вздыхающих и дрейфующих в буфет людей. И так вам слово. Пока вы продумываете свой план вводного слова. Я предложу свой вариант. Виктор, у меня сегодня важная миссия помочь вам подготовиться к встрече с трайенным Брейси. Я был на его семинарах и знаю, что одна из его главных тем личная финансовая эффективность. Последние 20 лет я занимался вопросом получения пассивного дохода и испробовал на себе всё или почти всё: от финансовых пирамид до игры на Форекс. Пришлось набить не одну шишку и написать не одну книгу на эту тему. Меня зовут Виктор Петров. Я директор компании Финанс, и сегодня вы узнаете о лучших мировых практиках повышения личной финансовой эффективности. Я хочу, чтобы вы проверили всё, что я скажу на вашей встрече с Трайеном. Так мы удвоим эффект от обеих встреч. Моя презентация продлится 20 минут плюс сессия вопросов около 10 минут. Я знаю, что эта презентация не заявлена в программе. Поэтому сейчас Я специально дам время тем, кто планировал своё время по-другому, чтобы они могли покинуть зал. Остальных сердечно прошу остаться. Спустя 3-4 минуты, когда остались только те, кто хотел. Коллеги, спасибо вам, что вы решили продолжить наше общение. Мобильные телефоны прошу перевести в беззвучный режим. Вопросы я прошу задавать сразу после выступления по поднятой руке. Если вы согласны с этим порядком работы, кивните, пожалуйста. Несмотря на все принятые меры, в аудитории всё равно могут остаться тролли, желающие выразить своё недовольство или просто поддеть вас. Поэтому после презентации вам предстоит не только отвечать на обычные вопросы, но и реагировать на выпады из зала. Послушайте мои варианты реакции, распознайте в них основные принципы работы с трудными ПВО и предложите свой вариант на основе тех же принципов. В добрый путь. Слушатель 1, Аля, начальник. А можно поскорее к теме? Давайте без длинных введений. Что вы предлагаете конкретно? Возможная реакция 1. Уверенным и уважительным тоном. Э, простите, как вас зовут? Пётр Петрович. Мы договорились работать ровно 20 минут, и если у вас нет этого времени, мы можем встретиться в удобное время позже или прямо сегодня в перерыве. Что вам подходит больше? Возможная реакция 2. Ваша версия. Виктор. Итак, национальная валюта обесценивается. Ситуация в экономике нестабильная. Сегодня становится актуальным вопрос. Слушатель 2. Знаток. Виктор, вы профессиональный аналитик или вы просто пересказываете нам новости, которые и так все знают? Возможная реакция 1. Сразу видно, в аудитории есть неравнодушные и компетентные люди. Это здорово. Кроме того, я вижу, вам есть чем поделиться на эту тему. Как договорились, я буду принимать вопросы в конце выступления, и ваш вопрос будет первым. Я вас запомнил, с улыбкой. Итак, возможные реакции два, ваша версия. Слушатель 3 негативный. Короче, всё понятно. Вы хотите предложить нам бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. Возможная реакция 1. Действительно, Бесплатный сыр только в мышеловке. При этом возможность удвоить свои доходы не лежит на поверхности, её нужно искать. И сейчас вы узнаете где. Возможные реакции 2. Ваша версия. Слушатель 4 отключённый, довольно громко похрапывает. Возможные реакции 1 с улыбкой и шёпотом. Коллеги, обратите внимание на спящего мужчину в третьем ряду. Цс Не будем тревожить его, но всякий раз, когда я буду произносить слова личные финансы, вспоминайте про спящего, ибо восемьдесят процентов личных финансов по данным ВЦИОМ не работают. В лучшем случае они покоятся на депозитах, в худшем спят под подушкой. Возможные реакции два. Ваша версия. Слушатель пять, не знаюка. Извините, что вы сказали? Что сейчас происходит с национальной валютой и что это означает? Возможная реакция 1. Обязательно задайте эти вопросы в конце выступления, как мы договорились. Коллеги, я в третий раз вынужден прерываться и прошу из уважения к коллегам соблюдать регламент. Хорошо? Возможная реакция 2. Ваша версия. Слушательница 7, обращаясь к слушательнице 8. Ты не знаешь, кто этот Виктор? Слушательница 8. Не знаю, но, по-моему, симпатичный. Ты что думаешь? Возможная реакция 1. Кстати, вот девушки уже на стадии активного обсуждения темы. Вопрос ко всем: существует ли женская специфика личной финансовой эффективности или стратегии инвестирования мужчин и женщин никак не отличаются? Как вы думаете? Возможная реакция 2. Ваша версия. Резюме главы Столкнувшись с трудной аудиторией, применяйте принцип ПВО принятие, включение, опора на союзников. Примите аудиторию такой, какой она вам досталась. Позвольте ей быть трудной. Включите трудное поведение в ткань своей презентации по принципу то, что нам мешает, то нам поможет. Опирайтесь на интересы большинства в аудитории и постоянно апеллируйте к нему и к оговорённому регламенту. Воздействуйте на трудное меньшинство силами лояльного большинства. Для этого используйте шкалу реакции на трудное поведение. Научитесь быстро распознавать разные типы трудных. Используйте все многообразие приемов и переходите от мягких к жестким постепенно. Если во аудитории трудными оказались все, выясните причину и воздействуйте на нее. Не мотивированных вовлекайте. Уставшим дайте отдохнуть, а слишком активным, вы говорится, используйте двенадцать золотых правил работы с любой аудиторией. Научитесь управлять ею так, чтобы она не стала трудной по вашей вине. Начните получать удовольствие от работы с трудными, они наши лучшие учителя.